Глава тридцать 32. Марк. Это всё из-за тебя. Понеслось вслед, но второй удар не достиг цели, потому что двое охранников, что оставались за дверью, уже скрутили Сергея. Сколько ты будешь ей жизнь ломать, закричал он. Пока совсем не убьёшь. Я распрямился и потёр подбородок, подавил первый порыв дать ему сдачи. Но я не бью обездвиженных людей. На этот раз я прощу тебя, учитывая, что тебе пришлось пройти. Ты не контролируешь свои эмоции. Я примирительно поднял ладони. Уж чего не собирался делать, так это драться на глазах у дочери. Да пошел ты со своим прощением. Настя в больнице, из-за тебя. Ты еще и дочь забрать хочешь. Вырывался он из рук охранников. И те вопросительно глянули на меня, уточняя выволочили Краснова из номера. ребята оставьте нас. Нам надо поговорить». Я кинул охране, и те синхронно разжали руки. Но были готовы снова скрутить Сергея, если тот решит продолжить. Поэтому я добавил. «Постойте снаружи. Все будет хорошо». Краснов замер в ожидании, пока захлопнется дверь, и как только щелкнул замок, вновь подлетел и вцепился в меня схватил за ворот рубашки. «Я знал, что как только ты сюда приехал, всё полетит к чертям собачьим». «Серёжа», — начал я хладнокровно, не дрогнув под его испепеляющим взглядом. Но меня прервал резкий звонкий плач, и мы оба, как по команде, повернулись. Машенька стояла посреди комнаты, смотрела на нас и ревела во всё горло, будто случилась самая настоящая катастрофа. Мы испугали её криками и дракой. Но одного взгляда ниже было достаточно, чтобы понять. Катастрофа случилась, но немного другого характера. Маша, Сергей тут же забыл про меня. Понять, что случилось, и ему труда не стоило. Горшка мы не дождались. «Хреновый из тебя, отец! Ты что, в туалет её сводить не мог?» Рявкнул на меня Сергей, подхватывая и унося Машеньку в ванную комнату. Дверь, в которую осталась распахнутой с момента, как мы с крошкой мыли руки по приезде. Я не успел. В номер ворвался взбешённый носорог без мозгов и начал бодаться. «Я тут, моя хорошая. Сейчас всё поправим». К моему удивлению, голос Сергея тут же смягчился и стал очень ласковым в разговоре с ребёнком. Моим ребёнком. «Горшок сейчас принесут». Я догнал их в ванной комнате. «И обед для Маши. Я всё заказал, они не успели доставить». Заказал он прорычал под нос Краснов. хрена не умеешь, а лезешь». Потом опять обратился к Маше. «Купаться будем? Давай снимем эту мокрую одежку. Сейчас делаем пену». Он ее так ласково успокаивал раздевал, что я понял, как мне еще далеко до этого опытного наглеца. Сергей глянул на меня через плечо. «Что стоишь, как истукан? Воду в джакузи наливай. Теплую. И пену найди какую-нибудь» но увлажняющую, и чтоб не воняло. Раскомандовался. Я бы возразил, но сейчас задача номер один было привести в порядок дочь и выключить этот водопад слёз. Поэтому я всё же отошёл к джакузи, в просторной ванной люкса, и включил воду. Долго её трогал, пытаясь понять, что для ребёнка тёплое. Наверное, примерно температуры тела? Или чуть выше? Пока вода наливалась, я порылся в стеклянном шкафчике, забитом брендовыми уходовыми средствами. Нашёл какой-то гипоаллергенный гель для душа, салоя, и чем-то ещё непроизносимым. Пахло от него вполне приятно. Ливанул на дно ванной под струю воды, и сразу же полезла пена крупными пузырями. Недоверчивый Серёжа сунул руку в воду и кинул на меня новый обжигающий взгляд, но тут же вернулся с крохой в руках. Вверх полетели, в озеро сели. Ты ж моя уточка. Он посадил Машку на дно джакузи. Как, говорит уточка? кья кья я Дочка уже улыбалась и шлёпала по мелкой, пока ещё воде, ладошками. Мрызги полетели во все стороны. Правильно. Кря-кря, говорит уточка. Подыгрывал Сергей, будто любая игра — это ещё и обучение чему-то полезному. Надо принять к сведению. «А как?» — говорит рыбка. Малышка уставилась на дядю во все глаза и стала открывать и закрывать ротик. Без звука. Я улыбнулся «Вот эта рыбка!» «Ловко ты!» — не смог не признать я. От дочкиных слёз и следа не осталось. У меня был целый год потренироваться. Сергей вздохнул и, кажется, немного остыл. А у меня не было. И я очень об этом жалею. Не смог не вставить я. Присел рядом с ним на край ванной. «Сам в этом виноват». Краснов не слишком сильно желал на меня смотреть. «Для начала ты меня выслушаешь, а потом будешь строить свое отношение и огрызаться. Это ультиматум?» Все же поднял на меня глаза. «Это совет». Я наслушался про тебя от Насти. Особенно ночами, когда ее мучили кошмары. И днями, пока она была беременной. И от гормонов её тянуло рыдать по одному уроду, что изменил ей и бросил. Всё было не так. Но я не собираюсь перед тобой оправдываться. Я хочу объяснить ситуацию такой, какая она есть на самом деле, а не в твоих фантазиях. Даже Настя не знала всей правды. А сейчас именно причина того происшествия портит нам жизнь. Ты про свою полуумную любовницу? Она не была любовницей. Всё намного сложнее. Мне не важно, сложнее было или проще. Но ты заставил Настю страдать, буквально корчиться от боли и любви к тебе, даже после всего того, что ты сделал». Слова полоснули меня по сердцу, оставив глубокий кровоточащий разрез. «От любви ко мне? Может ли это быть правдой? Могла ли моя малышка, как и я, всё это время продолжать меня любить, несмотря ни на что?» Если бы я мог, я вывернулся бы наизнанку, чтобы все исправить, чтобы этой измены никогда не случилось. И я жизнь готов положить к ее ногам, лишь бы доказать, что люблю ее. Никого я никогда сильнее не любил и не буду. Меня сорвало на эмоции и остановиться не смог, пока все не высказал. Сергей отвернулся к Маше и какое-то время играл с ней, собирая из пены горку, потом вздохнул. Вещай. Меня уговаривать не было необходимости. И в лице Сергея мне нужен союзник, и, быть может, даже друг, а не враг. Несмотря на то, что он был совсем молод и зелен, ведь он ровесник Насти, характер и мудрость он проявлял совершенно несвойственную его сверстникам, которые в такие годы думают только о том, как кому-нибудь в трусы забраться. А он сделал так много для моей Насти, оберегал, поддерживал и содержал долгое время, что уже за это я был готов простить ему любой удар по морде. Некоторые, думаю, я даже вполне заслужил. Например, за сегодняшнюю аварию. Рассказ вышел длинным, и всё время прерывался на кряканье двух взрослых, небритых, уток и визги одной маленькой лягушонки, которая решила выплескать половину джакузи на пол и на нас за компанию. Потом пришлось притормозить на поиски полотенца, дивания и принятие доставки заказанного обеда и припозднившегося горшка. За ним, оказывается, администратор ездил в детский магазин, потому что в гостинице такого оборудования не нашлось. Машу мы вытерли, одели и коллективно в четыре руки накормили обедом, состоящим из пюре, беточков и морковных палочек. Потом, после короткого спора с Сергеем за право усыпить ребёнка, Я сам уложил Машу спать на моей королевской кровати, учитав её сказкой про злополучного колобка, что однажды прилетела мне в лицо, а сейчас нашлась в сумке. Укрыл мягчайшим пледом и невесомо поцеловал в лобик. Всё лучшее для моей малышки. Какая же она у меня всё же красавица. Вся в маму. И эти приливы нежности я испытывал тоже исключительно к её маме. моя Неизмеримая любовь к Насте дала росток И теперь всходила тонкой веточкой любви к дочери Не представляю, как я жил без них И не хочу представлять, как смогу делать это дальше Не смогу После того, как вышел из спальни Я заказал и для нас Красновым сытный обед И уже за столом дошел до финальной точки рассказа Сергей теперь сидел передо мной с голым торсом И обдумывал услышанное Его вымокшую рубашку горничная забрала в химчистку и на глажку. Я же просто переоделся в свои вещи. У меня с собой был багаж. Что ж, он глядел уже чуть более дружелюбно, но все же оценивающе. Прибить тебя мне хочется чуть меньше. Но вот на столечко, показал пальцами, совсем крошечный размер. И что ты дальше задумал? Настя согласилась поехать со мной в Москву. Как минимум, пока Вальдес не будет посажена и опасность не перестанет угрожать. Это было до или после того, как она чуть не погибла по твоей вине в аварии? Между. Скажу честно, Северов, я тебе не доверяю. Если у Насти или даже Маши, что удивительно, и есть для этого повод, то у меня пока нет одни слова. Я все решу уже очень скоро. Будут тебе и дела. «Как у тебя все просто», — покачал головой Сергей. «Непросто, но быстро и эффективно. Я придвинулся ближе. Как с твоим вызволением. Ты на себе только что ощутил мои методы работы над проблемами. За это я буду тебе должен. Мне не нужны от тебя долги. Мне нужно нормальные отношения и ответы кое-на-какие вопросы». «Что еще за вопросы?» «Ты во что вляпался, Серёжа?» Я не стал себя сдерживать. Поначалу я думал, что это дело рук Вальдес, и она хочет так отвлечь нас. Но как только мои парни копнули поглубже, вылезло так много всего интересного. Ты с кем связался, дурачок? Потому как Сергей отвёл глаза и сжал губы, я уже понял, что глубина его проблем ему известна, но объясниться будет крайне сложно.